Глава пятая. Механический скорпион, потеряв свой хвост, даже попятился назад, словно испугавшись этой дикой мощи. Иван стоял надо мной, огромный, страшный, заслоняя от врагов. Из раны на его плече текла тёмная кровь, смешиваясь с мерзкой зеленой жижей, которой была смаза жало. Он медленно повернул голову, и во взгляд впился в добрыню. Я увидела, как его глаза, обычные, серые, человеческие, вспыхнули расплавленным неистовым золотом. «Ты!» — прорычал он, и голос его стал ниже, глуше, будто шел из-под земли. «Ты ее тронул!» И тут началось нечто страшное. Тело Ивана согнулось и затряслось в жуткой судороге. Я услышала тошнотворный хруст. Это ломались и перестраивались его кости. Рубаха с треском лопнула на спине, и я увидела, как кожа на глазах покрывается густой серой шерстью. Его лицо вытянулось и заострилось, превращаясь в звериную морду. «Мамочки!» Вижал в моей голове шишок, кажется, пытаясь просверлить мне череп и спрятаться внутри. «Опять! Он опять превращается! на -то бежим! Хотя куда тут бежать? Все, пропали! Мои гениальные бизнес-планы, мои будущие капиталы! Все пошло прахом! Нас сейчас едят! Сначала железный таракан, а потом большой серый волк! Какой бесславный конец!» Но я не могла даже пошевелиться. Просто лежала на холодных камнях и смотрела, как заворожённая, на это чудовищное преображение. Боль от яда, ярость от предательства все это смешалось в один кипящий котел и выплеснулось наружу, срывая с Ивана тонкую маску человека. Он больше не был князем, он снова стал зверем, которым его сделали враги. Когда все закончилось, передо мной стоял огромный волк размером с хорошего быка. Шерсть цвета грозовой тучи, глаза — два желтых неукротимых огня. Он оскалил пасть, и я увидела клыки, длинные и острые, как кинжалы. С них на капли капала слюна. Низкоутробное рычание, казалось, заставило дрожать саму скалу. И он бросился вперед. В тесной пещере его мощь стала абсолютной. Он был ураганом из клыков и когтей. Первый скорпион, оказавшийся на его пути, был просто смят в лепёшку. Волк в прыжке навалился на него всем своим весом, и прочный металл захрустел, сминаясь, как фольга. Второй попытался ударить его жалом, но Волк перехватил его хвост челюстями и одним движением вырвал с корнем, а потом принялся рвать металлическую тварь на части, разбрасывая вокруг шестеренки провода. Я смотрела на это, во мне боролись два чувства. Животный ужас перед этой слепой, дикой яростью и странная неправильная благодарность. Этот монстр, этот зверь сейчас был моим единственным защитником. Добрыня тоже смотрел. Его красивое лицо стало белым, как полотно. Самоуверенная ухмылка сползла, сменившись растерянностью, а затем и откровенным страхом. Он, блин, и на герой, привыкший к сказочным подвигам, оказался совершенно не готов к такому. К дикой, неконтролируемой силе, которой было плевать на его звание, сияющие доспехи. Он попятился, споткнулся, а камень ничуть не упал. Его глаза испуганно метались от волка, разрывающего последнюю железяку, к заваленному выходу. Он понял, что не справится, этот зверь его убьет, разорвет так же методично и безжалостно, как рвал сейчас эти механизмы. И в его глазах блеснула настоящая паника. Волк, покончив с последним скорпионом, медленно повернул свою огромную голову в сторону Добрыни. Он не рычал, он просто смотрел. И в этом взгляде горящих желтых огней не было ничего, Кроме обещания смерти. «Нет!» — звезднул Добрыня, его красивый голос сорвался на жалкие петушины ноты. «Не подходи!» Он в отчаянии огляделся, его взгляд упал на потолок пещеры, на большую зловещую трещину в своде, от которой во все стороны расходилась паутина трещин поменьше. Раз так, ведьма!» — прохрипел он, пятясь к стене. «Если я не могу забрать тебя, то ты останешься здесь навечно!» Он размахнулся своим огромным мечом и со всей силы ударил им в самой центре трещины. Раздался оглушительный скрежет металла камень. Меч вошел в скалу по самой рукоять. На мгновение все замерло. А потом потолок пещеры пошел вниз. Сначала посыпались мелкие камешки, потом валуны размером с голову, а затем с оглушительным всепоглощающим ревом обрушился весь свод. Огромные глыбы, ввесившие не одну тонну, падали вниз, поднимая тучи каменной пыли, которая тут же забила нос и рот. Последнее, что я увидела, прежде чем все погрузилось во мрак, это как огромная серая тень прыгнула ко мне. Волк накрыл меня своим телом, и я почувствовала его тепло и запах шерсти. А потом он слышал, как камни с глухим стуком бьют по его спине. Грохот заглушил все, А потом наступила абсолютная, непроглядная, удушающая темнота. И тишина. мертвая тишина могилы. Темнота. Густая, липкая, как смола, она забивалась в нос и в рот вместе с мелкой каменной пылью, от которой ужасно першила в горле и хотелось кашлять. После оглушительного грохота, от которого заложила уши, наступила полная тишина. Я просто лежала на чем то твёрдом, неожиданно тёплом, не в силах даже пошевелить пальцами. «Мы что, умерли?» — раздался в голове тоненький дрожащий писк шишка. «На-то это а Что-то тут пыльно и скучновато. Я-то думал, в Нави будут хотя бы призрачные орешки или что-то в этом роде». «Нет», — прихрипела я. Собственный голос прозвучал так глухо и слабо, что стало еще страшнее. «Мы живы». «Живы!» — его писк сорвался на виск. «Да нас же завалила, похоронила, все конец! Прощайте пирожки с капустой, я вас так любил! Прощай, на мясо из купеческой лавки! Передайте моему будущему биографу, что я погиб как герой, защищая свою ведьму! Хотя кого я обманываю, я просто сидел в волосах и дрожал от страха! Я слишком молод и пушист, чтобы стать окаменелостью!» Его привычная истерика, на удивление, помогла мне прийти в себя. Я осторожно пошевелилась, тело подо мной тихо застонало. «Это был Иван!» Он все еще был в обличии волка, огромного и горячего, и, видимо, его спина приняла на себя большую часть удара. «Иван!» — прошептала в темноту. «Ты как там?» В ответ раздался тихий сдавленный рык, а потом я почувствовала, как огромное тело подо мной начало меняться. Что-то хрустнуло, мышцы перекатились под кожей. Он сжимался, теряя густую шерсть и звериную мощь. Когда все закончилось, я лежала уже не на волке, а на человеке. Он дышал тяжело и прерывисто, с хрипом. «Живой!» — выдохнул он откуда-то внизу, откуда-то снизу. Голос был слабым и полным боли. — Кажется. Я осторожно сползла с него на холодные камни. Рукой нащупала его плечо, оно было мокрым и липким. Кровь. Рана от ядовитого жала скорпиона. Яд. Должно быть, уже вовсю гулял по его телу, отбирая последние силы. Я села, пытаясь привыкнуть к темноте. Ничего, абсолютная чернота. Тишину нарушала только наше тяжелое дыхание и тихое поскуливание шишка. Я протянула руку вперед и тут же уперлась в холодную шершавую поверхность камня. Попробовала справа то же самое, слева стена и сверху. Сверху тоже была каменная плита так низко, что я могла дотянуться до неё ладонью. заперла в крошечной каменной коробке. Настоящей могиле. Вот теперь паника, которую я с трудом сдерживала ледяной волной, подкатила горлу, дышать стало нечем. Все, прошептала я, сама не узнавая свой голос. «Это конец». «Не смей», — прохрепел из темноты Иван. «Не смей сдаваться, ведьма». Его слова, хоть и были слабыми, прозвучали как пощечина. Я отряхнула головой, отгоняя липкий страх. Сдаваться сейчас, после всего, через что мы прошли, нет уж. — И что будем делать? — уже более деловито спросил Шишок, поняв, что от паники толку ноль. — Погрыз камень, я не смогу, зубы не казенный. Может, покричим? Хотя кто нас тут услышит, разве что земляные черви? Я снова подползла к стене, которая преграждала нам путь. Положила на нее ладони. Камень был холодным, мертвым, казалось, несокрушимым. Но моя сила... Она ведь не ломает. Она возвращает всё к началу. Я закрыла глаза, сосредоточилась. Я не пыталась давить на камень или крошить его, я пыталась договориться с ним, не словами, а силой. Я представляла себе не цельную глыбу, а то, чем она была миллионы лет назад, песком, глиной, мелкими камушками, которые спрессовало время. Я мысленно разубеждала его, шептала ему, что быть камнем — это тяжело и скучно, а вот рассыпаться на тысячи песчинок — это легко и весело. Сначала ничего не происходило. Я чувствовала, как сила тоненькой струйкой уходит из меня в холодную скалу, и не получала никакого ответа. Что ты делаешь? спросил Иван. уговариваю пробормотала я, не открывая глаза. И тут я это почувствовала, легкую вибрацию под пальцами. Послышался тихий шорох, и мне на руку посыпалась горстка песка. Получается! взвизгнул шишок так, что мне в голове зазвенело. На тогда ты -то -то -то гений? Щекать! Щекати его, щекачи этот булыжник до смерти! Это была ужасно медленная и нудная работа. Я сидела в полной темноте, прижав ладони к камню, и миллиметр за миллиметром превращала его в труху. Силы уходили с пугающей скоростью. Голова закружилась, перед глазами поплыли темные пятна. «Тебе нужно отдохнуть», — тихо сказал Иван. «Нельзя», — упрямо ответила я. «Если я сейчас остановлюсь, то больше не смогу начать». Мы замолчали. В этой темноте и тишине, нерушаемое лишь шуршанием высыпающегося камня, было что-то странное, почти интимное. Все маски были сброшены. Он раненый, князь-оборотень ослабевший, беспомощный. Я уставшая ведьма, попаданка на грани обморока. Два одиночества, запертые в одной каменной коробке. «Почему ты мне тогда не сказала?» Вдруг спросил он, голос его был тихим, без обычной колючести. «Про Добрыню, я же видел, ты мне не поверила». Я тяжело вздохнула, пыль скрипнула на зубах. «Я просто устала, Иван», — честно ответила я. «Устала все решать сама. Бояться за всех, нести ответственность, а он...» Он был таким простым и понятным, как в сказке. Пришёл добрый богатырь и всех спас. Мне так хотелось в это поверить. Хоть на один денёк. Казалось, что я просто дура. «Ты не дура», — так же тихо ответил он. «Ты просто живая». А я давно разучился верить в сказки. Он замолчал, и я думала, что разговор окончен, но потом он заговорил снова, и в его голосе было столько старой, въевшейся боли, что у меня защемило сердце. Когда это случается в первый раз, превращение... Ты еще помнишь, кто ты, но потом ярость застелает глаза. Остается только голод, злоба и желание рвать. А когда приходишь в себя, ты стоишь посреди леса, голый, чужой крови, ничего не помнишь. Только обрывки и ужас от того, что ты мог натворить. Год за годом человеческое уходит, остается только зверь, зверь, который помнит, что когда-то был человеком, и ненавидит себя за это. Я слушала его, не отрывая ладони от камня, который медленно поддавался моей воле. Я живо представила его одинокого, проклятого, мечущегося по лесам, невидимого людьми и самим собой. А я, вдруг сказала я, сама удивляясь откровенности, я иногда просыпаюсь ночью, и не могу понять, где я. Мне снятся машины, гудящие на улицах, высокие дома из стекла, запах мокрого асфальта после дождя. А потом я открываю глаза и вижу этот потолок из тесаных бревен. И мне становится так тоскливо, что хочется быть Я здесь чужая. Все на меня смотрят или как на диковинку, или как на чудовище. А моя сила... Я ее боюсь, Иван. Она проснулась во мне сама, я ее не просила. Иногда мне кажется, что она тоже жива, и однажды она просто съест меня, и от Наташи ничего не останется. Он долго молчал. Шорох песка стал громче. Кажется, она щупала какое-то слабое место в каменной глыбе. «Значит, мы с тобой подходящая пара», — наконец произнес он, и в этом не было ни жалости, ни насмешки, просто горькая правда. Два чудовища в одной клетке. И в этот момент я поняла, что он — единственный во всем этом мире, кто понимает меня по-настоящему. Не как ведьму, не как спасительницу или пришлую девку, а просто как существо, которое отчаянно борется с тьмой внутри себя. Внезапно раздался треск. Большой кусок камня отвалился и с грохотом упал вниз. И в образовавшуюся дыру ударил тонкий, как иголка, лучик серого тусклого света. «Свет!» — заорал Шишок. на я вижу свет! Мы спасены! Я снова увижу орешки!» Я отняла от стены дрожащие и онемевшие руки. Сил не было совсем. Но дыра была. Маленькая, но она была. «Давай!» — прохрипел Иван. Он с трудом поднялся на ноги и шатаясь, подошел к завалу. «Вместе!» Он уперся здоровым плечом в огромный валун, который, казалось, держал всю конструкцию. Я прижалась к камню рядом с ним. Мы толкнули. Раз, еще раз. На третий раз с оглушительным скрежетом валун поддался и вывалился наружу, открывая на муске, но достаточный для прохода лаз. Мы выползли из нашей могилы и рухнули на мокрую каменистую тропу. Грязные, израненные, едва живые. Небо над головой было низким и серым, но после абсолютной темноты оно казалось ослепительно ярким. Я лежала на камнях, тяжело дыша, и смотрела на Ивана. Он лежал рядом, привалившись спиной к скале, и тоже смотрел на меня. Мы не сказали ни слова, да и не нужно было. Там, в темноте, под тонами камня, между нами родилось что-то новое. Ни дружба, ни союз, что-то более глубокое. Понимание. Мы выбрались из-под завала, но я знала, что та темнота, эта откровенность, останутся с нами навсегда.